Одиннадцатое. Давайте определимся. Германия – демократическое государство, на момент прихода к власти нацистов, разумеется, и германский народ большинством голосов избирает руководить страной партию, в чьих программных целях изгнание евреев из хозяйственной жизни страны и планомерное оздоровление немецкой экономики стоят на первом месте. Такова воля немецкого народа. Будем с ней считаться. Сдаб последовательно ведет свою линию. Профсоюзы разогнаны, их собственность национализирована, вместо этого и промышленники, и рабочие объединяются в немецкий трудовой фронт. Забастовки запрещены, отныне все споры между нанимателями и рабочими решают специальные суды. Безработица ликвидирована, начато колоссальное строительство, авто и железнодорожное, которое без остатка вбирает в себя свободные рабочие руки. 1938 год. Начало четырехлетнего плана. Прилив деловой активности, рост производства небывалый. С 1936 по 1939 год объем общего промышленного производства вырос на 27%. За 1939 год Германия произвела 24 миллиона тонн чугуна, что составило 22% общемирового производства. 22,3 миллиона тонн стали 24%. 333 миллиона тонн каменного угля. 17%. А по производству искусственного каучука и металлообрабатывающих станков заняла устойчивое первое место. Экспорт черных металлов в Германии превысил подобный американский показатель в четверо. Безработицы нет. Есть уже дефицит трудовых ресурсов. При постоянном росте благосостояния немецких рабочих, заметим в скобках, Заработная плата немецкого рабочего в зависимости от квалификации в 1938 году составляла от 300 до 500 марок в месяц. Офицер в чине лейтенанта получал 109 марок в неделю. Кадровый унтер-офицер 56 марок в неделю. Курс марки к доллару на тот момент составлял 1 к 0,4. То есть за одну марку 40 американских центов. Но это еще ни о чем не говорит. Говорят, цены на продовольственные и промышленные товары. Литр пива в Германии в 1938 году стоил 50 феннингов. Пивной за него просили марку. Килограмм сосисек Вюрст стоил 3-4 марки. более сорта и подешевле за 2 марки. Пиджачная пара обходилась немцу в 40-60 марок. Автомобиль ДКВ, позже известный как Volkswagen Жук по прайс-листу завода стоил бы немецкому гражданину в 1939 году, если бы началось его массовое производство, в 990 марок. Кстати, немного о проекте народного автомобиля. 26 мая 1938 года Адольф Гитлер заложил первый камень в фундамент этого завода. Немецкий трудовой фронт инвестировал в его строительство 300 миллионов марок и к июлю 1939 года завод уже дал первую продукцию. Всего до 1 сентября было построено 630 жуков, затем завод перешел на производство военной техники. Продавать эти машины планировалось в кредит. Каждый желающий, по плану немецкого руководства, получал бы в свое полное владение жука и еженедельно в течение неполных четырех лет платил бы за него 5 марок. При ежемесячной средней зарплате в 400 марок Платить из них 20 марок за автомобиль совсем не обременительно. Германия строит круизные лайнеры для рабочих. Точнее, для организации силы через радость» подразделение немецкого трудового фронта, призванного заботиться об отдыхе своих членов. Тот же Вильгельм Гуслов, потопленный нашей подводной лодкой С-13 под командой капитана Маринеско, в январе 45 го строился именно как круизный лайнер для простого народа. Он даже успел за два предвоенных года покатать по солнечному Средиземноморью более 60 тысяч немецких рабочих. Самым характерным признаком доверия населения к власти стал бурный рост рождаемости. Сравните это с сегодняшней катастрофической демографической ситуацией в России.